25. Пламя приятно потрескивало и убаюкивало, и стоило сесть рядом с ним, сразу начинало клонить в сон. Но я не сдавалась до последнего, прекрасно зная, только дойду до шатра, дремоту как рукой снимет. Страх зайти внутрь и остаться наедине с Кирино был слишком силён. Вот уже несколько дней еда поздно задерживалась у общего костра. составляла компанию дежурившим егерям и даже постепенно распробовала вкус вина, что они взяли с собой. Пока ещё не глубоко забрались в топи, капитан разрешал некоторые вольности. Однако проблем с дисциплиной и так не наблюдалось. Вино в основном заботливо подливали мне, не забывая об обязанностях дозорных, и при этом с радостью делились забавными историями из жизни приграничного отряда. Из-за моего странного поведения по лагерю постепенно поползли слухи, что Герцег с невестой немного поссорились, вот и сторонились друг друга. А Синюрита ещё и поникшей ходить стала. Ох, как переживает, место себе не находит. Приятно грело, что солдаты тут же бросились поддерживать, кто как мог. Но и слишком проблему не затрагивали. предоставляя возможность возлюбленным самим разобраться. То же вино, попытки развеселить рассказами, желание составить компанию. Однако и со стороны Керенов внимания тоже не заставило долго ждать. Через пару таких вечеров он ловко выцепил меня по дороге к брику, к которому я стала исправно ходить и изливать душу, и отвёл обратно к шатру. Я же сказал: спокойно, без угроз произнёс он. Улыбайся. От вскользь брошенного взгляда по спине пробежали мурашки. Втайне я продолжала надеяться, что беречь магию хмырю всё-таки нужно, и дальше гипноза, с которым при желании могла бы исправиться, дело не зайдёт. Но в действительности страх сковывал, заставлял искать возможность не идти в шатёр как можно дольше, а заодно и вставать раньше. чтобы не оставить и шанса подобраться близко-близко. И после этого я начала улыбаться, да так правдоподобно, что даже Брик поверил, подумал: все наладилось, никаких проблем больше нет. А у костра я продолжаю сидеть из-за нервов. Мало ли причин у меня так себя вести. Вдруг мне Керенои наказал нести дозор вместе с солдатами, чтоб уж точно ничего бояться не пришлось. Все-таки тень не обыкновенная магичка. Тракт через болота да до гор был, но старый и давно не обновляемый. Помеченный с помощью желтых лент разведчиками, что время от времени устраивали куда более глубокие вылазки, чем отряды егерей. Как людям без магии удавалось не привлекать внимание демонов, оставалось для меня тайной, покрытой мраком. Но такое не могло не вызывать уважения. По дороге обратно точно надо узнать, кто в том гарнизоне числился этими самыми героическими самоубийцами. Без их подвигов мы бы точно увязли по макушку в тресине. И хоть дорога и была, совсем уж не пролазные чаще мы еще не забирались, да и места здесь были разведанные. А все уж мало ли какая опасность могла подстерегать. Это понимали все. став вести себя осмотрительнее. Хмырь так вообще заделался бессмертным, дремал от силы лучины 3. Сразу после установки лагеря, после чего совершал обход, рисовал защитные руны по периметру и заступал в дозор вместе с егерями. Стоило лишь разнице, что солдаты друг друга сменяли и дежурили по очереди, а Кирено стоически отказывался от сна. В основном он бродил по округе вместе с синим огоньком светлячком, чтобы за демона случайно не сочли, или сидел близ лошадей, читая одну из множества взятых с собой книг. Овы никто муттесавского в отряде не знал, и тема этих книг очень скоро стала главным предметом споров. Однако подойти к герцогу и задать простой вопрос никто так и не осмелился, только собирали ставки и всевозможные предположения. Пока Цуури не надоела эта странная игра, и он не пошёл сам узнавать истину. Начал он от чего-то с попытки выказать беспокойство о здоровье герцога. Кхм. Магистр Кирей. Позвольте вам напомнить, что мы здесь не просто так. Делайте свою работу, капитан. Несколько резко, далеко не в той манере, который привык Цуури и остальные гиря ответил хмырь. А я буду делать свою. После чего отряд дружно пришел к выводу, что нервозность штука весьма заразительная, раз даже демонолога пробрала. Или он так сильно переживал за жизнь недоверившихся ему людей. В любом случае никаких обид ни у цуури, ни у солдат за капитана ни у кого не возникло. Спор вокруг книг Керено как-то поутих сам собой. особранные наставках деньги общим решением отдали на сохранение цуури чтобы по возвращении добраться до ближайшей таверны и хорошенько надраться в успехе экспедиции никто не сомневался особенно увидев самоотверженность герцога а меня научить охранные заклятия ставить не хочешь набравшись смелости я как-то подошла к кирино сама Он как раз закончил обходить лагерь и уселся с кружкой тёплого вина и очередной книгой у костра. Не удивлюсь, если в его вещах, помимо магических принадлежностей да книг, больше ничего и нет. Расхаживал он в одном и том же камзоле, разве что рубашки менялись. Стирать здесь негде и некогда, а у него всё чистое. Магия, что ли? почувствовав укол зависти, я поджала губы и осмелилась легонько пнуть его по сапогу. Хмырься изволил поднять на меня взгляд. Ну так что? Будешь учить? фыркнула я. Навык полезный, много энергии не требовал, судя по такой оставшейся светлой радужке хмыря. И в будущем в нём всяких сомнений ещё как мог пригодиться. Только поэтому я заставила себя проглотить всё то, что рвалось наружу, и затолкать страх куда подальше, дабы не мешался. А насчёт заклинания для одежды спрошу потом. Демоны как-то страшнее. Быстрее самому сделать. Захлопнув книгу, Киренов встал и приобнял за плечи. И у тебя совсем иная задача. Нужно напомнить Сколько бы я ни старалась спокойно выдержать его прикосновение, не вышло. Судорожно сглотнула и быстро кивнула. Намёк на то, что возиться со мной совсем не горели желанием, понять с труда не составило. Как бы мне ни хотелось не иметь ничего общего с хмырём, разумом я понимала, придётся. И не только из-за проклятия. Учиться у кого-то надо. Терять подобную возможность себе дороже. особенно если в будущем планировала не от кого не зависеть. Поэтому и пыталась преодолеть страх. Но о том, что и сам Кирино испытывал схожую неприязнь от необходимости таскаться со мной, как-то позабыла в спешке. Но и со сном всё-таки нужно что-то решать. Спать в палатке Брикой и Лара мне бы никто не дал. А в шатре наедине с этим мерзким типом Я не чувствовала себя в безопасности. Пугало то, как одним действием Хмырь заставил ощущать постоянный страх и неуверенность, желание ходить по струночке и не нарываться на неприятности. Постепенно пришло осознание, что и здесь он поступил так специально, а не для того, чтобы в действительности напугать. Страх ведь тоже был сильной эмоцией наравне с гневом. Да и меньше головной боли, когда я сижу тише мыши, и все мои действия как на ладони. Для него более эффективным способом всегда оставался самый простой, а в воздействиях на людей он не гнушался никаких методов. Жаль, что прямо озвучивать свои просьбы Кирино так и не научился, ведь куда проще было, если бы мы спокойно поговорили. Или ему не проще? дошло до того, что днём я стала клевать носом в седле. Если поймать ритм мерная качка даже помогала уснуть. Позвякивание кольчуг, шелест ветра в кронах начавших желтеть деревьев, тихие, чтобы не привлечь случайно внимание демонов разговоры и гирей и едва различимый смех, узнаваемые басовитые нотки брика. Мелкие айчиджи подобрались незаметно и были настолько слабы, что их не почувствовал даже Керино. А может, хмарь специально потом озвучил подобную отговорку, издеваясь и пытаясь проучить, мол, не спи в топях, не то без руки в лучшем случае останешься. Как бы то ни было, нападение я позорно проспала, в прямом смысле этого слова. Из дремоты выдернул чей-то окрик, потом услышала удивленный возглас Лара. Он едва успел увернуться от выскочившей из-под земли твари, свалился с лошади и увяз в липкой трясине. Всё ещё находясь в полусне, я не сразу сообразила, что происходит, но на всякий случай в тень переметнулась. Спасибо урокам Таши, которые довели этот навык до автоматизма. А потом уже из неё напала на айджиджи, выбравшего целью капитана, и изрядно подполила ему шкуру ударами огненного хлыста. После схватки с Хитте я убедилась, что подобная форма огня самая удобная и действенная. Недаром скопировала подсмотренный у Кирино приём. Так можно и сохранять дистанцию, и бить метко и точечно. Спустя несколько долгих мгновений к бою присоединился и Хмырь. И до меня дошло, что хитрец попросту давал возможность проявить себя, заодно не расходуя магию. практично и эгоистично как раз в его манере я знала, что он мог справиться и сам вернее, попросту призвал бы своих фамильяров, находившихся в подчинении. Парочку куда более крупных очижи, да ещё не таких голодных и от того легко сохраняющих материальную форму. Казалось бы, подобное не должно создавать проблемы. Но укусы демонических собачек всё равно отравляли кровь, вне зависимости от того, был ли физический контакт или нет. А призыв фамильяров много сил не потратил бы. Внезапное сражение не заняло много времени. Солдаты среагировали мгновенно, спешились, и пока одни сгоняли лошадей, другие прикрывали. Длинные пики прекрасно справлялись с отижи. безумно прыгающими вперёд, лишь бы поскорее схватить вожделенную добычу. Кирино создал невысокую стену синего магического пламени, отрезая струсившим тварям путь к бегству. Проще уж сразу вырезать всех, чем потом бояться новых нападений. Слаженность действий позволила обойтись без потерь или каких-либо ранений. Пострадал разве что доспех Лара, измазанный тиной. Да одна из лошадей в суматохе повредила ногу, но с такой бедой без труда справился Кирино. Короткое заклинание, сожжённые цветки окопника и никаких проблем. А вот сам хмырь заметно побледнел и начал зябко кутаться в плащ. По возможности заглянуть ему в глаза и проверить, насколько всё плохо, у меня не было, но на всякий случай обязанность сжечь трупы демонов чтобы на них не сбежали с другие я взяла на себя вдруг использование огня тоже скажется на нем и пусть понятно что вылечить лошадь которую в ином случае пришлось бы убить важнее чем мое плечо нет чувствовать здесь обиду неправильно вообще что-либо чувствовать по отношению к Ирено плохая идея и зацыкливаться на нем глупо В таких вот походах хорошо дружбу на прочность проверять. Поделился Брик, когда мы с ним устроились ужинать на краю лагеря. Изображая счастливую улыбку при всех, сейчас совсем не было сил. А рыжий это видел и понимал, потому-то и утащил за собой. Совсем уж избегать чужого внимания мы не стремились, вызывать новые сплетни после ссоры возлюбленных ни к чему. Поэтому пришлось сказать капитану, что идём тренироваться. На деле, конечно, никакими упражнениями здесь и не пахло, а вот горячей похлёбкой ещё как. Раз вы продолжаете цапаться, произнёс Брик, важно помахивая ложкой в воздухе. Вам точно не по пути. О том, что кто-то придёт поглазеть на нашу тренировку, я не переживала. Казалось бы, должны найти с любопытные носы, которым захочется увидеть тень во всей красе и мощи, но вышло так, что солдаты предпочли держаться от непонятной магии подальше. Демонологов, стихийных чародеев, целителей всю эту братию на границе видели частенько, а теней нет. Вот если бы существовал риск чаще встречаться с подобными людьми. Неважно в качестве союзников или противников, было бы всё иначе. Но вряд ли однажды в Лигу станут поступать заказы на убийство демонов. Хорошо ещё капитан объяснил ситуацию и извинился за своих ребят, рассказав, что в их глазах появляющаяся из темноты тень выглядела сродни очежи или другому демону. Они и дёргались и не понимали, как реагировать. А мне эти слова пришлись как нельзя кстати. После постаралась учитывать, где и как возникаю, чтобы под руку ни на роком не попасть. То есть был вариант, где мы внезапно перестали бургаться? Нахмурилась я и вгрызлась в еще теплую лепешку. В походном котле на удивление и не такое можно было сготовить при должной сноровке, а когда у костра дежурил Карам... Всегда выходило исключительно вкусно. Трудности, знаешь ли, сплачивают, пожал плечами Брик. Мы с Ташей в юности много ссорились, вечно находили, что поделить можно, и от души начинали процесс раздела. Но Ио никогда не интересовалась, кто начал, кто сильнее виноват. Бамбуковой палкой по заднице доставалось всем. Я удивлённо изогнула бровь. Вругавшихся между собой Ри и Таши верилось слабо. В отличие от пикировок Санри, где непонятно было, какая там доля шутки, причём неважно с кем. Дружеские препирания между Рыжим и Мэтрам всегда выглядели именно дружескими. Да и взаимопонимание, поддержка, чувство локтя. Вот гляди на них, точно бы сказала побратимы. А не как у Кирено Свисташи, где восьмой только и разберет, что творится. До первого совместного задания так было, хмыкнул рыжий. Нас в него старушка и пихнула, чтобы раз и навсегда сгладили все острые углы. Может и вы? Так зиркнуло на него, что брикосекся. Или нет? Поспешно добавил он. И заткнула рот ложкой, чтобы не сболтнуть ничего другого лишнего. Или да. Голос Кирино, несмотря на спокойный тон, прогремел из-за спины. Завтра ранний подъём. Переход будет долгим. Идём спать, Риса. На миг прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Выдохнула. нашла в себе силы обернуться и посмотреть на него. Хмырь выглядел как и всегда по вечерам, стоял, остановиться на ночлег. Растёгнутая жилетка поверх рубахи, чуть скошенный набок шейный платок, зачёсанные назад волосы. Вопреки своему обычному виду, довольно растрёпанно, но к такому кирину я уже начала привыкать. Более того, чувствовала куда меньше неприязни. что впрочем была ошибкой. Но «Ну и как ты будешь восстанавливать магию теперь? С тщательно скрываемым ехидством спросила я, не осознавая, какую же беду могла на себя навлечь. Меня трясло. Трудно было находиться рядом. Каким-то образом страх превратился в липкую желчь, которой хотелось плеваться, чтобы не захлебнуться самой. Я не понимала, почему так штормило, мотало от берега к берегу. То снедала сильная жажда выцера по тему глаза и плевать получится ли вообще. То да и коты хотелось спрятаться за кем-нибудь. Как жаль, что Таша не было со мной. С ним никаких выходов к Керино опасаться не стала бы. Спать. Вполне спокойно ответила Хмарь, хотя я не сомневалась. Он прекрасно чувствовал все мои спрятанные эмоции. Я понимала, что так просто Кирино не отвяжется. Пожелав Брику спокойной ночи, отдала ему свою порцию и последовала за женихом. Всё равно кусок в горло после появления его мрачнейшего сиятельства не полез бы, а так хоть рыжему больше достанется. Может, он утром тогда кашей, которую не особо любил, поделится. В крепости кому-то удалось выпросить у кухаря сушёные ягоды, и завтраки теперь выходили на диво чудными. А когда Карам догадался добавлять мёд, ух, только бы этой кашей питалась всю оставшуюся экспедицию. Печально только что не мёда, ни ягод много с собой не взяли. А меня зачем позвал? Едва поспевая за широким шагом, с дуру ляпнула я: Словно и не боялась, словно и не случилось ничего. Будешь спать рядом. Я поперхнулась воздухом и споткнулась на ровном месте. Кирино заботливо предложил руку и постучал по спине, от чего по ней пробежал неприятный холодок и следом табун мурашек. Не знаю, чего я ожидала, но явно не подобного предложения. точнее, он просто озвучил факт, даже согласия спрашивать не стал. Можно узнать? Осторожно, почувствовав новую волну страха, начала я. Во сне маги выплёскивают лишнюю энергию. Я нашёл способ, как собирать её и преобразовывать, чтобы не приходилось пользоваться иными методами восстановления, доступными мне. Дыхание перехватило Всё ещё предчувствую подвох. Я позволила себе опереться на предложенную руку и сделала глубокий вдох. Да, что-то подобное доводилось слышать от отца, когда он ещё представлялся Раджетти. Юные маги плохо контролировали этот процесс и потому часто случайно призывали демонов. Или правильнее будет сказать, демоны слетались на манящий запах лёгкой добычи. Потому-то вопрос наставничества иной раз стоял особо остро. Но я ведь теперь лучше управляла своей силой. Или именно потому, Кирино каждый раз так старательно расставлял руны, чтобы здесь, где отчижи под каждым углом не привлекало много внимания, то есть где-нибудь в столице, где демонов мало, я никого не призывала, а здесь могла и ещё как. Мне теперь его благодарить надо, что ли? Талисия. Она нужна тебе для этого? Внезапная догадка осенила меня. Как из высасывали из амулетов магию, подпитываясь, так и Кирино делал схожим образом только с девчушкой. Или вот сейчас хотел со мной. Это немного успокоило. позволило выкинуть навязчивые мысли о вампирах или тех же о чужи из головы. А то уснула бы рядом и не проснулась, потому что вместе с магией высосали бы душу, как упыри вместе с кровью саму жизнь. Почти. Оклончиво ответил он. Почему нельзя было просто объяснить? Стараясь держать себя в руках, поинтересовалась я. трудно довериться. В чём проблема проявить хотя бы немного человеческого? Кирино чуть дёрнул уголком губ, и этого жеста хватило, чтобы я прикусила язык. Определись уже. Ты меня ненавидишь или пытаешься понять? А одно другому мешает? Я сжала пальцы на его предплечье, на которое опиралась. Он отцепил мою руку. нежно или по крайней мере с каким-то схожим ощущением. Без рывка или отвращения, просто потому что было не совсем удобно, и это удивило. Понять пытаются, чтобы оправдать, чтобы не ненавидеть. Приподняв полог шатра, Хмырь пропустил меня вперёд. И когда мы оказались наедине, показалось, сдулся. Исчезла прямая осанка. Плечи паникли, лицо сделалось совсем невыразительным, а взгляд тусклым. На спех он умылся холодной водой из кувшина, устало доковылял до кровати и устроился на самом краю, повернувшись спиной. А я так и замерла, не в силах сказать или сделать хоть что-то. Чего встала? Ложись. Я нервно жевала губы и пыталась понять, чего же от меня ждали. Но не могло же быть так, что никакого подвоха нет. Рядом. Всё-таки озвучила вопрос я. Рядом. Ближе проще. Неуверенно вылезла из-за спеха, аккуратно сложила его на свободную кровать, переплела волосы, будто специально оттягивала момент до последнего, в надежде придумать какую-нибудь причину делать или не делать то, О чём Кирино просил? Вроде и привыкла к тому, что он бывал настолько близко ко всем этим трепетным прикосновениям в роли жениха. Но когда не было необходимости играть, я всё так же предпочитала держать хоть сколько-нибудь возможную дистанцию. А после того гипноза захоти он заставить заставил бы. И насколько я успела узнать Кира Как-то так его просьбы и выглядели. Когда он просто озвучивал то, что ему нужно. Не настаивал, не тащил за шиворот, не угрожал. Хочешь ложись. Не хочешь не надо. А в этот раз он даже постарался разъяснить какие-то детали, зачем и почему. Скорее всего, успел уже покопаться в моих мыслях и знал, что так и так я бы пришла в шатёр следом за ним. Ему даже не обязательно действительно засыпать, достаточно притвориться. Моя паранойя только сейчас сообразила, что такое не мешало бы проверять. И он прав. В очередной бесконечный раз, что невыносимо признавать. Я пыталась найти хоть одну причину, какое-то оправдание, что-нибудь пусть самое незначительное. И это дало бы мне возможность всё ещё оставаться с ним и помогать тем немногим, что он дозволял делать. Наверное, я до самого конца буду пытаться понять его, сколько бы он ни просил его не жалеть. Так и продолжу разрываться между ненавистью и вопросами, и только если окажусь как можно дальше от него, смогу оставить эти мысли и жить спокойно. Но сейчас Сейчас я легла рядом, прислонившись спиной к спине. Я едва различимое тепло сквозь ткань. Смятение. Желание завернуться в одеяло с ног до головы, чтобы было хоть какое-то подобие защиты. Страх. Приглушённые пологом шатра голоса. Смущение. Всё смешалось во что-то тягучее и неразборчивое. Я слышала ровное дыхание Кириной Ощущала каждый вдох, неосознанно переняв ритм, и время будто замедлилось. Сон не шёл. В дрёму провалиться не получалось. А все звуки сделались одновременно острыми, явственными и вместе с тем размазанными и зыбкими. "Спи", буркнул Кирино. "Не хочу. Придётся". и будто по волшебству. Или нет? Действительно по волшебству. Чернота заволокла всё собой.